Глава 20. 11.12. Бродвей-Авеню. Владение 202. Кэти открыла глаза, когда луч солнца коснулся ее лица. Нежный утренний свет лился в окно спальни, которую она делила с Джошем. Он все еще спал, и Кэти постаралась не разбудить его. Ей нравилось наблюдать, как поднимается и опускается обнажённая грудь этого мужчины, которого она обожала. Кэти любила видеть его таким спокойным. Прошли минуты, и Джош, наконец, заворочился. Он повернулся к ней и улыбнулся. «Это лицо мне никогда не надоест», — произнес он и притянул Кэти к себе. Утром он всегда хотел ее, И через несколько секунд их тела уже страстно сплелись, как это было и накануне вечером. Когда они оторвались друг от друга, Кэти лежала рядом с Джошем и улыбалась. Ее кожа блестела от пота. Большего счастья она и представить не могла. Джош встал, и Кэти залюбовалась скульптурными мышцами его ног, когда он подошел к платяному шкафу, чтобы одеться. Он натянул на себя джинсы и футболку с длинными рукавами, а потом снова улегся на кровать рядом с Кэти. «Хочу сбегать за кофе, Владра. Принесу тебе двойной американо. Хочешь еще чего-нибудь?» «Булочку с черной смородиной», — сказала она. Пальцы Джоша пробежали по шее Кэти и спустились к плечу, и ее кожа тут же покрылась мурашками. Он мог снова овладеть ею, прямо в эту минуту, и она не оттолкнула бы его. Это могло продолжаться весь день, без перерывов. Их любовь была как электричество, и в присутствии Джоша Кэти начинала искриться. В буквальном смысле. «Отлично. Принесу булочку с черной смородиной», — ответил Джош, вставая. Не задерживайся долго, игриво произнесла Кэти. Он кивнул и скрылся за дверью. Прошел час, и она решила наконец одеться. Свитер и легинсы, волосы собраны в конский хвост. Прошел еще час, и Кэти набрала номер Джоша. Но его мобильный молчал. Ближе к полудню она посмотрела в окно. Автомобиль стоял на подъездной дорожке. Должно быть, Джош пошел пешком. Поэтому Кэти взяла ключи и пошла по тротуару по направлению к кофейне. Возможно, Джош встретил кого-то из знакомых и решил съесть ланч на Бродвее. Кэти дошла до кофейни Ладра, В витрине стоял поднос со свежими булочками с черной смородиной. У нее заурчало в животе. «Прошу прощения», — обратилась к Кэти, служащему за стойкой. Ему было слегка за двадцать, в носу серьга, левая рука полностью покрыта татуировками. «Вы не видели здесь мужчину?» Высокие в темно-синей футболке с длинными рукавами, привлекательный, на голове бейсболка. Точно, был такой два-три часа назад. Он сидел вон за тем столиком с блондинкой. Кэти покачала головой. С блондинкой? Ага, точно так. Он заказал булочку с черной смородиной и... Парень замолчал и прищурился, как будто вспоминал что-то. Кажется, кофе со сбитыми сливками. Она кивнула. Это он. Во всем Сиэтле Джош был единственным среди ее знакомых, кто регулярно пил кофе со взбитыми сливками. Или кофе Брева, как его еще называли. Во время их первой встречи она даже прошлась на этот счет. Ты знаешь, что в Большом Бреве 146 граммов жира? Кэти это знала наверняка: во время учебы в колледже она подрабатывала в Старбаксе. Спасибо! поблагодарила она парня и снова взялась за телефон. Набрала номер Джоша но он не ответил. Если у него встреча с коллегой или подругой, почему он ей об этом не сказал? Кэти заказала американо и отправилась домой. Она не знала, что и думать. Может быть, Джош приготовил ей сюрприз? Она вставила ключ в замочную скважину. Ведь удивил же он ее покупкой этого дома. Кэти улыбнулась, вспомнив, как Джош перенес ее через порог, а потом они занимались любовью на полу в самой большой спальне. Да, конечно же, он решил чем-то ее удивить. Джош появится через несколько минут с ее остывшим кофе, и все встанет на свои места. Но время шло, а Джош так и не появился. Солнце зашло, но домой он так и не вернулся. Кэти еще одиннадцать раз позвонила ему на мобильный, потом еще одиннадцать раз. Но Джош не ответил на ее звонок. Кэти принялась вспоминать прошедшее утро, гоняя воспоминания по кругу. Раз за разом. Она сказала что-то такое, чем обидела его. Нет. Он сердился, когда уходил из дома. Нет. Наконец, она не выдержала и позвонила его лучшему другу, Джоуи. «Привет, это Кэти. Ты общался сегодня с Джошем?» «Нет, а что?» «Ну, сегодня утром он ушел за кофе и до сих пор не вернулся». «Очень странно», — протянул Джоуи. «Ты думаешь, что-то случилось?» «Господи, надеюсь, что нет» сказала Кэти. «Я просто ничего не понимаю». Джош ушел около девяти и сказал, что скоро вернется, Но это было почти двенадцать часов назад. На звонки он не отвечает. «Ты не мог бы позвонить ему?» «Да, разумеется». «Если что-то выяснишь, позвонишь мне?» «Обязательно». Кэти мерила шагами комнату. Снова и снова набирала номер Джоша. То и дело подходила к окну и в конце концов позвонила в полицию. «Мой муж не вернулся домой». Задыхаясь, выпалила она в трубку. Эти слова ей самой показались невероятными. Кэти казалось, что она грезит. Отвечая на вопросы офицера полиции, она едва узнавала собственный голос. Кэти смотрела, как минутная стрелка описывает круги на циферблате, пока ее веки не отяжелели и не закрылись. Она уснула одна в их огромной супружеской постели. На другое утро Кэти открыла глаза и на какой-то блаженный момент она даже забыла о том, что Джош ушел. Ужас вернулся, когда она протянула руку к его половине кровати и ощутила холод простыней. Она села в постели, взяла мобильный телефон с прикроватной тумбочки и снова позвонила Джошу. Когда снова включилась голосовая почта, Кэти прорыдала в телефон. «Джош, где ты? Мне так страшно. Что то случилось?» Я звонила в полицию. Я беспокоюсь о тебе». Потом она долго смотрела на телефон. Минуты. Пять минут. Двадцать. Кэти забыла о времени. Помнила только, что Джоша нет рядом. Что, если его избили? Или похитили? Или того хуже? Она повернулась к телефону в то мгновение, когда экран зажегся, сообщая о звонке. Это был Джоуи. «Привет». Торопливо поздоровалась Кэти. «Есть новости?» «В общем, да», — осторожно ответил он. «Что?» Сердце Кэти глубоко стучало в груди. «С ним все в порядке? Что случилось?» «Да, он в порядке». Голос джои звучал совершенно неубедительно. «Кэти, я даже не знаю, как тебе это сказать, и я не понимаю, что творится с Джошем, но я с ним говорил». «Правда?» — обрадовалась Кэти. «Где он?» «Что он сказал? Почему он не позвонил мне?» «Джош просил меня позвонить тебе», — продолжал Джоуи. Ему явно было неловко. Он сказал, что ему нужно время кое-что обдумать. Ему нужно пространство. Именно поэтому он вчера и не вернулся домой. Джош чувствует себя трусом. Но он не может сам сказать тебе об этом. Кэти покачала головой. «Я не понимаю. Что, черт побери, все это должно значить?» «Я и сам этого не понимаю», — ответил Джои. Как будто что-то сломалось. Я спросил, могу ли я встретиться с ним. Я думал, что смогу достучаться до него при личной встрече. Но Джош даже не сказал мне, где он сейчас находится. Джои, я вообще ничего не понимаю. Такое впечатление, что у него кризис среднего возраста или что-то в этом духе». «Не знаю», — вздохнул Джои. «Джош хочет, чтобы ты знала, что с ним все в порядке». Ему необходимо некоторое время на раздумие, прежде чем он вернется домой. «Джоуи, ты хотя бы понимаешь, насколько это все странно? Мне жаль, Кэти. Это совсем не похоже на Джоша. Она почувствовала, что у нее начинается истерика. Может быть, его бьют? Как ты думаешь, его не могли взять в заложники? Нет, буркнул Джои. На это совершенно не похоже. О! Кэти на мгновение умолкла. Когда я искала его в кофейне «Ладра», мне сказали, что видели его утром с блондинкой. «С блондинкой? Именно так!» «Послушай», — торопливо заговорил Джоуи, «не делай поспешных выводов. Возможно, с ним что-то происходит, и ему просто нужно побыть одному. Ты же знаешь, с парнями такое случается время от времени». «Но Джош хотя бы мог позвонить мне сам», — сказала Кэти. «Я же его жена!» «Потерпи немного», — посоветовал Джоуи. Я уверен, что он скоро появится». Кэти положила телефон на тумбочку у кровати, уткнулась лицом в ладони и заплакала. «И это идеальная любовь?» Не успеешь и глазом моргнуть, а она уже исчезла без объяснений, оставив тебе только воспоминания и слезы.